Глава первая. Некоторое время назад. Дэрил. Марию Дэмари доставили на остров спустя восемь часов после того, как я озвучил свои условия. Моя мать тоже совсем скоро окажется здесь. Я приказал разместить обеих женщин на тринадцатом уровне, в соседних сотах. До старта годового стрима нет нужды держать их на минус втором. Они выстрадали свое право на лучшие условия и свободу. Который я снова их лишил. Мои требования вернуть наших с и Матерей на остров, Совет ожидаемо воспринял в штыки. Главный аргумент для протеста звучал одинаково у представителей обеих семей: бесчеловечно возвращать их в клетку после того, как они наконец-то почувствовали вкус свободы. И я мог бы согласиться и принять возмущение моих дорогих родственников, если бы не один немаловажный факт. Они виноваты в том, что случилось не меньше, чем Кронос. А может быть, даже больше. Намного больше. Это их бесчеловечная жестокость не имеет границ. А я... Я защищаю свои границы, предусмотрительно зачищая от потенциальных угроз в будущем. Несмотря на все протесты, Верховный Совет был вынужден пойти на компромисс. Я просто не оставил им выбора. Никто из них не способен взять на себя образды правления засекреченным островным объектом. Эта ниша уготована мне, знающему всю внутреннюю специфику улья, обладающему огромным опытом, перенятому от его создателя. Чтобы перемещающийся остров с пчелками и трутнями продолжил успешно функционировать и приносить прибыль, верховному совету нужен я». Возможно, это единственная причина, по которой мне позволили пройти испытание и вернуться. Главы корпорации уверены, что пока я здесь, они смогут контролировать меня. И тем не менее, хозяин на острове я, и им придется с этим считаться. До прибытия матери у меня есть немного времени, чтобы побеседовать с Марией. Но я почему-то медлю, намеренно растягивая расстояние от королевского лофта до тринадцатого уровня. Неторопливо бреду по коридору, направляясь к пятой соте, где ранее обитала самая неуправляемая из всех пчелок, что поведалулей. Диана Демори, Каталия Гейден, Нина Даль, Снежная Дева, Немезида, несостоявшаяся королева, моя жена, скоропалительно признанная советом погибшей. Я не стал никого разбеждать хотя мог бы подкинуть пару-тройку довдов, но это не в моих интересах. И не в ее, где бы она ни находилась. До пятой соты остаются считанные шаги. Понятия не имею, с чего начать разговор с женщиной, которую видел в последний раз восемнадцать лет назад. Мне тогда было вдвое меньше, чем сейчас». Период времени со смерти Ноя и суда над матерью до появления в доме Уильяма Дэмори второй жены отпечатался в моей памяти смутным пятном. Грязным и серым. А потом все стало еще хуже. Мария. Робкая, юная, приторно милая, с копной белокурых волос, фарфоровой прозрачной кожей, сияющими серебристыми глазами и ангельской улыбкой. Она так сильно старалась найти со мной общий контакт, а я по-черному ненавидел ее. Сначала особенно сильно, потом по инерции, потому что не мог и не хотел иначе. Я был максимально озлоблен на весь мир, и на Уильяма Дэмори, в частности. После вынесенного матери приговора он взял на себя обязанности опекуна, предварительно заручившись согласием моих родственников, Неудивительно, что появление Марии в доме, где я вынужден был находиться до совершеннолетия, вызвало во мне исключительно отрицательные эмоции. Я считал ее источником всех своих бед и несчастий и пребывал в полной уверенности, что за внешностью ангела скрывается расчетливая вероломная стерва. Для меня не существовало альтернативных версий. Я четко понимал одно — «Уильям лишил меня матери и брата, чтобы жениться на очередной выгодной партии. С моей стороны было бы предательством считать иначе. Но, к сожалению, новая жена Уильяма этого не понимала и серьезно поплатилась за свою настойчивость». Я вел себя отвратительно, грубо, безжалостно, устроив ей такой моральный прессинг, что буквально через год жизни под одной крышей Мария стала шарахаться от меня, как черт от Ладана. Я поджигал в саду ее одежду, травил кислотой любимые цветы, смывал подаренные мужем драгоценности в унитаз, размещал ее личный номер на сайтах оказания секс-услуг и много чего еще, о чем сейчас стыдно вспоминать. «Надо дать ей должное. Мария ни разу не пожаловалась на меня. Напротив, всячески выгораживала, если я попадался с поличным. Подростковая жестокость не знает границ. Я перешел все возможные, прежде чем осознал, что мой основной враг — не она. Совсем не она». Внезапное прозрение случилось в тот день, когда Мария сообщила, что ждет ребенка. Уильям повел себя примерно так же, как с предыдущей супругой, услышав от нее счастливую новость. В отличие от жены и ожиданий близкого окружения, он не видел ничего счастливого и радостного в продолжении рода. Одарив Марию молчаливым презрением, Уильям исчез на несколько недель, на прощание сказав только одну фразу. Реши проблему к моему возвращению». И я вдруг отчетливо понял, что этот ребенок повторит судьбу Ноя, если она не сделает то, что имелось в виду под словами «реши проблему». Но кроткая и послушная Мария неожиданно проявила характер. Она сохранила беременность и, более того, сообщила радостную весть всем родственникам и первую часть срока провела в родительском имении, таким образом защитив себя от ультиматумов мужа. А через четыре года после рождения Дианы Мария совершила колоссальную, непоправимую ошибку. Потребовала развода с Уильямом, обратившись за спиной супруга к его отцу. Остановившись напротив пятой соты, я не спешу заходить внутрь, изучающе разглядывая Марию демори через стекло. Она стоит в полоборота, погрузившись в созерцание плавающих в аквариуме золотых рыбок. Прямая спина, расправленные плечи, собранные в стильную прическу светлые волосы. Высокая и стройная, одета в дизайнерский дорогой костюм, ненавязчиво облегающий худощавую фигуру. Классические туфли на устойчивом среднем каблуке, легкий макияж, изящный профиль, здоровый цвет лица. Я в полном замешательстве, потому что не вижу никаких следов угнетения, истощения, болезненности и разрушения личности, о которых говорила Диана. Учитывая исходные данные, я не знаю, как реагировать на эту привлекательную ухоженную женщину, совершенно не похожую на изможденную пленницу. Самозванка? Невозможно. Главы совета не настолько глупы, чтобы подсунуть фальшивку вместо настоящей Марии Демори. Но как тогда объяснить произошедшую с ней метаморфозу? Не думаю, что за те несколько недель, что она провела в имении своей семьи, они успели преобразить ее до неузнаваемости. Мария пять лет содержалась в тюремной клетке на минус втором уровне, где люди ломаются и превращаются в живых мертвецов за считанные месяцы. Современная медицина. Косметологи и пластические хирурги способны творить чудеса, но не в этом случае. Я бы прямо сейчас призвал трое к ответу. Как женщина с набором озвученных им диагнозов могла так резко восстановиться? Но мы поговорим с ним позже и отнюдь не по-дружески. Ему многое придется мне объяснить. В бывшую соту Дианы я захожу практически бесшумно но по напряжению плеч новой обитательницы догадываюсь, что мое появление раскрыто. Неторопливо приближаюсь к ней со спины. В таком ракурсе мать и дочь очень похожи. Рост, телосложение, цвет волос. Не сомневаюсь, что Мария тоже прекрасно видит меня в отражении каленого аквариумного стекла, оценивая произошедшие внешние изменения. Я останавливаюсь на расстоянии вытянутой руки, медленно подбирая уместные слова, но в итоге говорю абсолютную банальность. «Здравствуй, Мария!» Женщина оглядывается с мягкой улыбкой, и я невольно задерживаю дыхание, чувствуя себя одураченным, словно мальчишка. Ластические операции, сделанные в далеком прошлом, изменили черты ее лица, но это она. «Без сомнений, передо мной стоит Мария Демори» утонченная сдержанная и по прежнему привлекательная давно не виделись эрлл протянув изящную кисть она дотрагивается до моего запястья не решаясь пожать руку сощурив глаза я пристально изучаю ее пытаясь понять какого хрена происходит тебя не узнать ты стал настоящим мужчиной я не отвечаю и ее улыбка медленно угасает взгляд наполняется сожалением Опустив руку, она расправляет несуществующую складку на зауженных брюках. «Понимаю, что ты удивлен. тягостно выдохнув, продолжает Мария. «Но я хочу сказать, что благодарна тебе». «За что?» — сухо уточняю я. «Родительский дом никогда не был для меня крепостью», — уклончиво отзывается она. «Там я находилась в большей опасности, чем здесь». «Когда-то ты считала иначе». «С тех пор многое изменилось». «Некоторые поступки невозможно простить даже самым близким людям». Мария опускает голову, отводит в сторону взгляд, и на краткий миг я вижу на ее лице неуверенность, которую она быстро прячет за отрешенной улыбкой. «И что же изменилось?» Настойчиво спрашиваю я. «Тебе так сильно понравилась твоя камера на минус втором?» В моем голосе прорезаются стальные нотки, и женщина инстинктивно отступает назад, упираясь лопатками в аквариум. «Однако в ее глазах нет ни страха, ни сомнения, что еще больше обостряет возникшие подозрения. Как тебе удалось обмануть собственную дочь? Она находится в шоке и ужасе после вашей встречи. Или Диана — такая же непревзойдённая актриса, как и ты?» «Диана увидела только то, что должна была увидеть Дэрил», — спокойно отвечает Мария на мой выпад. «Я знаю, как это звучит, но Кронос не оставил мне выбора». К тому же я и правда несколько месяцев провела в ужасающих условиях, чтобы сыграть как можно достовернее». Трое участвовал в этом представлении. Ответ мне не нужен, он очевиден. Просто хочу, чтобы она озвучила его вслух». «Да, Мария тоже не видит смысла отпираться и сдаёт подельника без тени сожаления на лице. Ты знаешь, где Диана? Пристально смотрю в непроницаемые и будто неживые глаза». «Ни на что не надеюсь, но подтверждение не помешает». «Нет». «Женщина с достоинством выдерживает мой сверлящий взгляд». «И тебе этого знать не нужно. Так безопаснее. Для нее». «Кто так решил?» «Не имеет значения». «Игнорируя мой агрессивный тон, женщина натянуто улыбается. И мне хочется хорошенько встряхнуть эту замороженную фарфоровую куклу». «Кронус передал тебе послание, Дэрил». «Неожиданно», — добавляет Мария, заставив меня окаменеть и на мгновение потерять дар речи. «Надо понимать, что о том, где находится Уильям демори ты тоже не в курсе». «Нет, она снова отрицательно качает головой. Иначе я была бы уже мертва». Уголки ее губ медленно ползут вниз. Светлые глаза покрываются коркой серебристого иния. «Я знаю только то, что он просил меня передать тебе», — сообщает Мария, сфокусировав нечитаемый взгляд на моем лице. «Когда это было?» «Требую конкретики». «Что именно?» «Когда он передал тебе послание», — скрипнув зубами, поясняю я. «За сутки до сезонного стрима. После я его больше не видела. Мне известно то же, что сообщил тебе Верховный Совет. Кронос погиб и убил нашу дочь». Но мы оба знаем, что он никогда бы так не поступил. Уильям не умеет проигрывать, он доведет свою игру до конца. С твоей помощью, Дэрил!» Уверенность ее тона приводит меня сначала в замешательство, потом в изумление, а затем в леденящую ярость. «Нет, дамочка, так дело не пойдет. Я больше не дрессированный цербер короля Улья, и играть собираюсь исключительно в своих интересах». «Единственное, в чем я могу помочь Кроносу, это заколотить гвоздь в крышку его гроба после того, как, собственно, ручно выпотрошу его кишки и скормлю королевскому питону». С Сардонической ухмылкой озвучиваю один из своих первостепенных планов. «Ты этого не сделаешь, Дэрил!» Мария делает шаг вперед. Правильные черты лица застывают в напряжении. «И кто же меня остановит?» Иронично уточняю я. «Ты сам». Она сосредоточенно смотрит мне в глаза. Кронос хочет, чтобы ты открыл двери королевского лофта во время ежегодного стрима и позволил Шершням убить всех, кто окажется внутри, включая глав корпорации и привилегированных гостей. Это шутка! не веря собственным ушам, изумленно спрашиваю я. Нет, серьезно отвечает женщина, нервно проводя ладонью по волосам. И не ври, что не задумывался об этом, когда впервые увидел сценарий. «Никто не должен выжить. Дэрл! Никто, кроме тебя!» «И как я смогу это провернуть, если буду находиться вместе с остальными?» «Интересуюсь я. Чисто гипотетически. Вряд ли у нее найдется вразумительный ответ». «Это уравнение тебе придется решить самостоятельно», — ловко увиливает Мария. «Но если бы он не верил, что ты справишься, послание было бы другим». «Ты сама-то в это веришь, Мари?» «Скептически уточняю я». «Абсолютно». «Давай еще раз повторим», — сквозь зубы цежуя «Кронос предлагает мне организовать массовое убийство верхушки Совета и их ближайшего круга, и при этом самому остаться в живых». «Так?» «Именно», — не моргнув глазом, согласно кивает она. «Только подумай, Дэрил, на обломках Старого Мира мы построим новый, но уже по нашим правилам никто больше не сможет диктовать тебе условия». Ты сам будешь устанавливать их для других. Это и есть свобода, о которой ты мечтал. Разве я не права? А если я откажусь?» Проанализировав услышанное, вопросительно смотрю в стальные глаза Марии Демори, серебристый оттенок которых так сильно напоминает мне другие. «Тогда Диана умрет». Краткий ответ звучит как удар под дых. И снова без единой эмоции на лице. «Воистину, железная леди». А я, кажется, начинаю сдавать позиции непробиваемого толстокожего мудака. «Ты не можешь угрожать мне смертью собственной дочери!» С неконтролируемым гневом бросаю я. «Не будь глупцом, Дэрил!» Небрежным тоном парирует женщина. «Угроза исходит не от меня! Кронос сделал новую ставку, и тебе решать, примешь ты ее или нет!» «С чего он взял, что мне не все равно?» «Уильям практически вырастил тебя, Дэрил!» В голосе Марии появляются совершенно неуместные, мягкие нотки. «Он знает тебя лучше, чем ты думаешь. От него ничего нельзя скрыть. Поверь, я тоже пыталась. Долгие годы пыталась жить так, словно его не существует. Но он был и не позволял мне забыть об этом ни на один чертов день!» Последние слова срываются с ее языка с агрессивным шипением. «Для Дианы я хочу совсем другой судьбы». «Она заслуживает лучшего, и ты дашь ей это лучшее, Дэрил. Но только когда за твоей спиной не будет стоять совет. Сначала разберись с ними, а затем своди свои счеты с Кроносом». Мария прерывается, делая глубокий вдох и, скрестив руки на груди, отворачивается от меня, возвращаясь к созерцанию золотых рыбок в аквариуме. «Моя миссия на этом выполнена. Я передала послание и больше не скажу ни слова. Даже под пытками». У меня нет никаких сомнений, что она не лукавит. Женщина, способная годами носить маску, играть в благополучную семью с купленным ее мужем и мужчиной, лгать и причинять боль своей дочери, не станет просто так разбрасываться пустыми клятвами. Вряд ли бы дело дошло до пыток, но даже в этом случае она бы не дрогнула и не произнесла ни слова. Меня должно это злить и приводить в ярость, но я чувствую восхищение. «Истинная королева Улья не погибла на арене. Она стоит прямо передо мной и жаждет возмездия. Как и я». Несмотря на то, что разговор с Марией получился совсем не таким, как я рассчитывал, я сделал для себя несколько важных открытий. Худшее из моих предположений подтвердилось. Кронус знал о бункере и наверняка поспособствовал тому, чтобы я тоже об этом узнал. А вовсе не случай и моя прозорливость. Он просчитал все мои шаги наперед, пока я пытался сражаться с ветряными мельницами и обвел вокруг пальца Верховный Совет, виртуозно разыграв сценарий собственной смерти. Кронус предугадал даже то, что я захочу вернуть его жен на остров, чтобы он не добрался до них первым. «Теперь я понимаю, что на самом деле у него не было такой цели. Он получил лучший козырь из всех, что мог использовать против меня — Диану. И отчасти я помог ему в этом. Мария права. Уильям Демори знает меня лучше, чем я думаю. А значит, уверен, что его единственная королева не пострадает от моей руки». Короткий диалог с Марией открыл мне глаза на многие детали пазла, которые раньше не складывались, отказываясь выстраиваться в логическую цепочку. Сейчас некоторые его мотивы видятся мне гораздо четче и прозрачней. Диана у него. В этом тоже больше нет никаких сомнений. Насколько она вовлечена в планы биологического отца, вопрос пока открытый. Но я непременно его задам, когда появится такая возможность разыскные мероприятия придется организовывать крайне осторожно и в тайне от глав корпорации на острове янга ее точно нет взрыв в бункере организовал Эйнер, больше некому замел следы четко грамотно по плану но явно не моему в бункере нет никаких потайных ходов и отдельных убежищ где можно было укрыться я видел схему и проверял лично Как Кроносу удалось вывести Диану и Эйнара с острова под носом у корпорации, я даже гадать не берусь. Но рано или поздно секрет на миллиард вскроется. Раз смог, значит, это возможно. Для Кроноса не существует нерешаемых задач. Впрочем, как и для меня. Как и когда он завербовал Эйнера, двуличный продажный сучонок ответит мне лично, прямо перед своей кастрацией, которую я тоже проведу лично, используя любимые игрушки Медеи. И но заставлю смотреть, чтобы ей больше никогда не пришло в голову обещать Трутнем Улье ни первое, ни второе свидание. Она, конечно, не в курсе, но я слышал все, что происходило в апартаментах, предоставленных Янгу в день его убийства херам ее просьбу не убивать мальчишку. Он собственноручно подписал смертный приговор на свою ликвидацию, когда нарушил мой приказ. Но сначала я спущу трусливую шкуру с еще одного мечущегося предателя. Трой слишком долго определялся, к какой команде окончательно примкнуть. Время вышло, терпение лопнуло, и я не в том настроении, чтобы впустую раздаривать вторые шансы. Он не умрет быстро и безболезненно, пусть даже не надеется на милосердную казнь. В процессе мы будем говорить долго и подробно, пока мне не надоест, пока я не пойму, что он рассказал все и достаточно искренне раскаялся. Возможно, к этому моменту он лишится некоторых частей тела и не сможет внятно выговаривать свои извинения». В таком случае я буду крайне недоволен и отрежу ему лживый язык, и, может быть, после этого позволю Трою сдохнуть и, наконец, почувствую себя лучше. Питона Медея сегодня ждет знатный обед. Такого экзотического блюда королевской рептилии еще не подавали. Охваченный кровожадным азартом, я спускаюсь на медуровень и стремительной походкой направляюсь к третьему боксу. Микрочип слежения, внедрённый Трое под кожу, как и всему высокоспециализированному персоналу, не имеющему отношения к стримам, указывает, что Док находится именно там. Датчик не врёт. Трое действительно в третьем боксе. Однако он успел подготовиться к нашей встрече, воткнув скальпель в сонную артерию. Ублюдок! — взбешенно рычуя, подходя к краю кровавой лужи, медленно расползающейся вокруг неподвижного тела. «Остекленевшие выпученные глаза. На лице посмертная застывшая гримаса. Рана на шее уже не фонтанирует, но все еще кровоточит. Значит, Трой решил свести счеты с жизнью не так давно. Полчаса назад его еще можно было застать живым, но ровно столько занял у меня разговор с Марией Дэмари». Сукин сын догадывался, что после встречи с ней я приду за ним и заставлю отвечать на вопросы, ответы на которые мне очень не понравятся. Док выбрал быструю и легкую смерть. «Жалкий, трусливый ублюдок!»